Глава двадцать первая. Ангелина. Надеваю шикарное вечернее платье. Оно темно-бордового цвета. В свете ламп ткань сияет и переливается. Нет, девушка в отражении точно не я. Какая-то другая роковая красотка с лихорадочно-блестящими глазами. «Ну что?» — раздается голос босса, стоящего за ширмой. «Да, уже выхожу», — лепечу в ответ. Нервно сглатываю и поправляю бюст. Такое откровенное декольте я еще никогда не носила. Кошусь на ценник. Глаза на лоб лезут. Мама за полгода столько не зарабатывала, сколько это платье стоит. Отодвигаю в сторону занавеску и робко выглядываю. Босс победно ухмыляется и довольно кивает, когда я выхожу на свет. То, что надо. Он подходит ближе и разворачивает спиной к себе. Сегодня ты не моя секретарша усмехается босс. «Сегодня ты мой партнер». «Что, простите?» «Сегодня я собираюсь заключить одну очень выгодную сделку. Ну, а ты мне в этом поможешь». «Извините, но я не понимаю. Ты далеко не глупая, Лина». Мужчина смотрит на меня, хитро прищурив глаза. «Считай, что сегодняшнего дня у тебя новая должность». «И какая же...» недоумеваю я. «Ассистентка-фокусника. Забыла». Я вздрагиваю, когда мужчина прислоняется к моей обнажённой спине своей грудью. Глубокий вырез сзади делает меня полностью открытой для него. Кожей чувствую его горячие твёрдые мышцы прямо через ткани рубашки. Максим пальцами перебирает мои волосы. Делает из них пучок и убирает наверх. «Подержи!» — командует он. Я перехватываю волосы и слегка откидываюсь назад. Босс достает из кармана переливающееся бриллиантовое ожерелье и надевает на меня. Я вижу все его действия в зеркале. Такое ощущение, будто со стороны за ним наблюдаю. Будто все это не со мной происходит. «Вот теперь ты готова», — торжественно говорит босс. «К чему?» — недоумеваю я. «Привлекать внимание, детка!» Его ладони накрывают мои плечи. От этого прикосновения по коже в рассыпную бегут мурашки. Я прикрываю глаза. «Ну что, определились?» Слышится голос девушки-продавца. «Да», — уверенно заявляет Максим. «Мы берем это». Потом он дергает бирку с ценником и передает ее удивленной девушке. «Она пойдет в нем». Продавщица остается только кивнуть. Спиной чувствую, как у Максима в кармане что-то вибрирует. «Это твой телефон, малышка», — поясняет мужчина отстраняясь. «Кто-то очень хочет с тобой связаться. Не хочешь поделиться со мной, кто это?» Мое сердце ухает в пятки. Руки леденеют от волнения. «Боже!» Хорошо, что он не может разблокировать экран телефона. «Это... это...» — шепчу я пересохшими губами. «Это моя мама, наверное». «Да?» — с недоверием переспрашивает он. «Да, да. У меня брату операцию делают на сердце». Он сейчас в клинике в Израиле. Наверное, хочет поделиться новостями. Мне хочется зажмуриться от этой лжи. Вот. Теперь братишку приплела. Нет у меня ничего святого. Выражение лица Максима становится серьезным. Мне жаль, — говорит он и роется в кармане. Если нужно, ответь. Я думал, ты с кем-то другим переписываешься. Он протягивает мне телефон и смотрит испытывающе. Но я, конечно же, не могу разблокировать экран прямо у него на глазах, ведь там сообщение вовсе не от мамы, а от Эдуарда. Пишет, наверное, чтобы я поскорее соблазнила Максима и закончила уже со всем делом. Закусываю губу от досады. «Нет-нет», — быстро говорю я. «Там нет ничего срочного. Потом отвечу». «Уверена?» «Да, так будет лучше. Потом в спокойной обстановке с ней пообщаюсь». «Ну ладно, как хочешь». Максим мне телефон не возвращает но прячет его обратно в свой карман. «А чем тут неспокойно? Мы же в примерчной...» «Тут есть ты. С тобой мне всегда неспокойно!» Хочется ответить мне. Однако вслух я говорю. «Мы ведь спешим, так? Не хочу нас задерживать!» На лице босса появляется азартная ухмылка. «Да, ангел, мы очень спешим!» С этими словами он берет меня за руку и переплетается пальцами. Идем, нам и правда пора. Максим быстро расплачивается, пока я нервно переминаюсь с ноги на ногу. Двигаться в этом широком платье очень неудобно, но я стараюсь за ним поспевать. Мы снова оказываемся в машине. Мужчина достает с заднего сиденья костюм в тканевом футляре. Подержи. Протягивает его мне. Я не успеваю ничего ответить, а он уже складывает мне на колени свой смокинг. А потом, потом мой нахальный босс начинает раздеваться. Прямо тут, в салоне машины. Он быстро развязывает галстук, потом снимает пиджак и расстегивает рубашку. Я смотрю за его действиями, как завороженная, к своему стыду. Мне очень нравится то, что я вижу. Мышцы на широких прокачанных руках перекатываются под кожей от каждого движения. Мощная грудь, рельефный пресс. Боже, мне срочно нужно отвести взгляд. Быстро-быстро моргаю, а когда дело доходит до брюк, я краснею, как рак, и отворачиваюсь к окну. — Ты почему отвернулась? — усмехается нахал. — Бесплатный стриптиз, а она не смотрит. Не нахожу, что ответить, и молча изучаю ставшую безумно интересной вывеску на соседнем магазине. — Готово, ангел! — оповещает босс, и я поворачиваюсь. — Ты знаешь, что щеки у тебя под цвет платья? — Догадываюсь. Смущённо признаюсь я. «Ты что, никогда голых мужчин не видела?» Усмехается он, поправляя идеальную бабочку в зеркале заднего вида. Я закусываю губу. Видела одного. Сутки назад. Но от этого не легче. «Одно дело просто, мужчины», — серьёзно заявляю я. «Другое дело, когда передо мной босс раздевается». «Подашь на меня иск?» — подмигивает он. От его в шутку сказанных слов у меня дыхание перехватывает а ладони становятся потными. Боже, это какой-то кошмар! Я... нет, совсем нет. Заикаясь, произношу я. Вот и славно. Максим заводит машину. Потому что сегодня я не твой босс, Лина. Сегодня мы на равных. Ангелина. Через три часа мы с моим небосом подъезжаем к величественному загородному особняку. Ну что, все запомнила? подмигивает мужчина. Я нервно киваю. Последний час поездки Максим давал мне инструкции по поводу того, что я должна буду делать. Если честно, в голове у меня полнейший хаос. От жуткого беспокойства мысли разбегаются в разные стороны, как потревоженные муравьи из муравейника. Благотворительный вечер каких-то безумно богатых людей. Олигархи, так их называет бабуля. А Максим говорит просто «бизнесмены». Казино, рулетка, ставки Моя роль – притворяться дочерью какого-то нефтяного магната. Максим говорит, мы внешне похожи. Оказывается, еще утром он запустил быструю кампанию таргетирования гостей фейковыми новостями. Сказал, что политики так часто делают. Обрабатывают электорат выдуманными новостями в интернете с целью пропиарить себя или опозорить противника. Босс долго объяснял, как это работает. Но я так до конца и не поняла. Единственное, что в голове отложилось, что я играю роль Дарины, дочери нефтяного магната из Якутска, приехавшей ненадолго в Москву из Лондона. Босс, оказывается, уже пару дней к этому вечеру готовился, а вот в известность решил только сейчас меня поставить. Интересно, к чему вся эта таинственность? Цель Максима – владелец дома, некий Сосновский, с которым у моего босса есть дела. В остальные подробности Максим меня не посвятил. Когда я попыталась прояснить его цели и мои собственные действия, босс туманно ответил, «Будем действовать по ситуации». Теперь остается лишь надеяться, что он не собирается втягивать меня ни во что криминальное. Все это мне совсем не нравится. Очень не нравится. Пока мы ехали, я несколько раз просила Максима высадить меня где-нибудь на обочине, прямо на трассе. Но в ответ он только усмехался. Сказал, что если я не стану его партнёром сегодня, то ему придётся убрать меня как лишнего свидетеля. Боже, он же в шутку это сказал, правда? Ладони и ступни у меня становятся ледяными, а тело наоборот огнём горит. Пробивает на дрожь от нервозности, когда мы выходим из машины и направляемся к шикарному дому. Входим через массивные парадные двери и оказываемся в вестибюле. Я оглядываюсь по сторонам. «Вот это да! Я такие дома только по телевизору видела!» Помпезная мраморная лестница, лепнина на потолке, статуи. «Боже, куда я попала?» Я стараюсь меньше глазеть по сторонам и изображаю скучающий вид, как мне и советовал Максим. Кто-то из слуг провожает нас в просторное помещение, стилизованное под казино. Мне сразу вспомнился фильм про Джеймса Бонда кратко кидаю взгляд на мужчину рядом со мной. «Да, он похож на агента 007. Такой же любитель риска». «Лина, это тебе». Максим протягивает мне карточку, которая как две капли воды похожа на ту, что мне презентовал Эдуард. «Сори деньгами, привлекай к себе внимание. Развлекайся, детка». Мужчина сжимает мою руку чуть повыше локтя. «А вы, то есть ты...» Быстро поправляюсь я вспоминая, что Максим просил называть его на «ты» сегодня. «Ты будешь рядом?» «Да, ангел, не бойся». Он шепчет мне прямо в ухо. «Мне нужно с партнером по бизнесу кое-что обсудить, но я буду наблюдать за тобой со стороны». Я испуганно киваю, делаю шаг вперед и ныряю в море незнакомых людей. В отличие от меня, кажется, что они все друг друга знают. Максиму многие из них приветственно кивают, явно принимая его... За своего. На меня смотрят с любопытством. Подхожу к кассе и роюсь в кошельке в поисках карты. Девушка, продающая фишки для ставок, вежливо улыбается мужчине передо мной. «Вам сколько?» «Давайте на 200», — говорит он. «Так значит, 200 — это 200 тысяч, чтобы в игру сыграть? Вот это да!» Мужчина вскоре отходит, сжимая в руках стопку фишек. «И я оказываюсь следующий». «Вот, держите». Протягиваю ей карту, дрожащей от волнения рукой. «Мне кажется, меня вот-вот раскроют. Поймут, что я тут ни в чем не разбираюсь. Что я всего лишь самозванка. Интересно, сорить деньгами в понимании Максима — это сколько?» «На двести». Быстро говорю я, повторяя сумму предыдущего клиента. «Интересно, по меркам богачей это много или нет?» «Мне вот три месяца работать надо» чтобы собрать деньги на такое сомнительное развлечение. А кто-то тратит эти деньги с легкостью. Девушка кивает и выдает мне фишки. Подумав немного, я добавляю. Давайте еще на 200. Она проводит картой по терминалу еще раз, но ничего не происходит. Девушка удивленно хмурит брови. «Извините, но у вас исчерпан лимит по карте». Я растерянно забираю карточку и смотрю на нее. «Черт!» Это же карта Эдуарда с лимитом в 300 тысяч. Блин. Чертыхаюсь, я кладу ее обратно в кошелек и достаю ту, что 10 минут назад вручил мне Максим. Тоже темная. Похожа, но другая. Та старая, поясняю я. Вот, держите, с этой все сработает. Пока девушка отсчитывает мне фишки, я оборачиваюсь, чтобы найти глазами Максима. Вскоре я вижу его за дальним столом где играют в какую-то игру с рулеткой. Максим с интересом следит за ходом игры и с еще большим интересом беседует с какой-то брюнеткой в шикарном серебряном платье. Мои глаза сужаются. Что-то эта девушка совсем не похожа на его партнера по бизнесу. Ладони непроизвольно сжимаются. Я оборачиваюсь обратно к девушке с фишками. «А давайте еще три раза по двести!» Внезапно говорю я. «Или нет? Давайте лучше четыре раза!» Брови девушки поднимаются от удивления. Я улыбаюсь и киваю. «Нет, мол, вы не ослышались. Почему-то сейчас я чувствую непреодолимое желание сорить с деньгами босса. Будет знать, как оставлять меня одну».